Глава 9. Кинтер немного постоял, ни о чём не думая. Затем ему на мгновение представилось, как маленькие чёрные демоны влетают в полуоткрытое окно, хватают томы и улетают на быстрых обугленных крыльях. Но нет, нет, сейчас 20-й век. Мы разумны, мы не верим в колдовство. Мы верим в науку и витамины, в командную работу. и в неотъемлемые права каждого народа иметь свое государство. К тому же и фаза Луны сейчас не та, и... И... мысли перестали путаться. Он обошел стол, чтобы посмотреть, не упала ли книга. Нет. Он снял трубку и позвонил дежурному. Кто-нибудь заходил в его офис за последние двадцать минут? — Не знаем, доктор Кентайр. Нет, мы не находили вашу книгу. Нет, мы никого не видели. Он положил трубку и снова постарался думать. Это было очень трудно. Он всё время повторялся. Кто-нибудь должен был зайти. Да, кто-нибудь должен был зайти. Это легко сделать незаметно. Кто-то зашёл и взял книгу. Из-за чего хотели обворовать квартиру Марджери? Это сразу привело его в себя. Если, как предположил вчера Клейтон, вор приходил за томом и не нашёл его, следующее самое логичное место для попытки университет Оуэнс. Я сказал ему, что пойду поесть. Он должно быть следил за входом. Но где он сейчас? Подожди. Закрой глаза. Пусть мысли приходит свободно, не вригайся, воспоминания сами возникнут на поверхности. Оуэнс упомянул, что снимает номер в Бешоппе, отеле, удобно расположенном вблизи кампуса. Кентер заставил себя успокоиться. Если Оуэнс украл книгу, он захочет от неё избавиться навсегда. Но кожа и пергамент плохо горят. Выбросить Слишком велика вероятность, что кто-нибудь заметит и найдёт. Оуэнс должен увезти книгу с собой в Лос-Анджелес, чтобы спокойно уничтожить её. Сейчас он, наверное, собирается. Кентер спрятал записки Брюса в ящик стола, а ящик закрыл. Хотя без физического доказательства книги эти записки не имеют смысла. Он быстро прошёл по коридору. тем шагом, которым обычно ходят снаружи. Он успокоился и взял себя в руки. «Черт побери, Трик прав. В божьем мире нет никакой причины для того, чтобы напрягать мышцы, и то же самое относится к мозгу. Эмоциональная путаница не позволит ему быстрее добраться до Бишопа». Но успокоиться было трудно. Кентайр не занимался дзен-буддизмом и... или любой другой такой школой, но дорого бы дал за спокойствие, которое они дают. Он вошел в современное из красного кирпича здание в нескольких кварталах от Саттергейта и спросил о мистере Оуэнсе. Администратор проверил ячейку ключа и сказал, о да, он пришел несколько минут назад. «Я поднимусь, он меня ждет», — сказал Кентайр. «Вероятно, это совсем не ложь». Постучав в дверь писателя, он услышал приглашение войти. На кровати стоял открытый чемодан, и Оуэнс укладывал в него костюм. Ещё один чемодан закрытый стоял на полу. Оуэнс поднял голову. Стало ли его лицо румянее обычного? И сказал: "Привет. Я рад, что вы зашли. Сегодня вечером я уезжаю". Голос ровный. Морд слишком ровный. Кентайр закрыл дверь и сказал, «Мне казалось, вы хотели прийти в мой офис». «Да», — ответил Оуэнс, — «но сначала хотел собраться». Он порылся в чемодане и извлек плоскую фляжку. «Хотите выпить?» «Нет», — ответил Кентайр. Он прислонился к двери, наблюдая, но увидел только, что Оуэнс стоит почти одетый, и лицо у него спокойное. Он укладывает в чемодан льняной костюм, и руки его не дрожат. Что привело вас сюда, спросил писатель. В ответ Кинтайр спросил: Разве не слишком неожиданное стремление уехать? Хмм, да, я принял такое решение несколько минут назад. Но ведь у меня больше нет причин оставаться здесь. Убийство в Ламбарде. Оуэнс покачал головой, бедняга. Ну что я могу сделать? Заверяю его, с полиции не просило меня оставаться в городе. Он посмотрел на Кентара, улыбнулся и продолжал: "Почему бы вам не присесть и не поговорить со мной? Я в основном свободен до прихода Клейтона. Он сказал, что придёт сюда". Клейтон. "А что?" Кентар медленно пошёл к стулу, на который указал Оуэнс. Он продолжал бессодержательно говорить. «Я думал, Клейтон в городе. Он мне сказал вчера за ланчем, что отправляется туда и в ближайшем будущем не собирается появляться по эту сторону залива». «Правда?» «Я позвонил ему в Фейрхилл, как раз перед вашим приходом. Он был в своем номере». Кентайр сел. «Что вы от него хотели?» Я хотел сделать ему предложение насчёт книги Ведьма. Что? Спокойнее посоветовал Оуэнс. Ведь книга не принадлежит вам. Синтайр застыл от усилий и набросился на Оуэнса. Наконец он смог сказать: "Наверное, вы и меня хотели по этому видеть, чтобы предложить взятку, от которой отказался Брюс". «Вижу, вы представляете себе искаженную версию», — Оуэнс говорил уверенно. «Да, предложение было бы аналогичное. Я не против споров о Борджа, но вы, люди, живущие в научном мире грез, не понимаете, что остальным приходится зарабатывать на жизнь. У меня сейчас нет времени заниматься мелочами, и вообще в жизни есть гораздо более важные вещи. Я попросил Ломбарди отсрочить спор». Не лгать, только немного подождать. И ведь есть многое другое, о чем можно писать, кроме этой книги. Ему совсем не обязательно было поднимать проблему Борджа. Может, через пять или десять лет. «Поскольку вы сами подняли эту проблему Борджа, как вы ее называете?» — ответил Кентайр. «У нас, живущих в мире грез, не было выхода. Если мы видим ошибку, мы должны ее поправить». За что по-вашему нам платят? Известность, ответил Оуэнс. Гордость. Ритуальный поклон прошлому. Он достал серебряный портсигар, извлёк из него длинную сигарету и постучал по ней ногтем большого пальца. Вы называете себя реалистом, сказал он. Тогда почему вы не признаёте факты? Бремя учёности доказательств Асимптотическое приближение к истине всё это мертво исчезло вместе с обществом аристократов. Наш век пролетарский. Он зажёг сигарету. И вот тренированный голос лектора продолжал звучать равномерно, вежливо, с лёгким оттенком печали. Тот, кто танцует, должен платить музыканту, но тот, кто платит музыканту, выбирает мотив. Поскольку сегодня платят тупицы, Чего еще можно ожидать, кроме марша тупости? Когда-нибудь вас уволят во имя правительственной экономии. Я продержусь немного дольше, потому что я слежу за уровнем глупости и приноравливаю к нему каждую свою следующую книгу. Но рано или поздно публике станет трудно читать и мои книги. Тогда я буду жить на инвестициях. И, может быть, даже вернусь к честной науке. Но не сейчас. Сейчас я должен выжить. Кинтайр, увлёкшийся, по-мимо собственного желания, медленно сказал: Конечно, это век здравого смысла. Но что позволяет вам думать, что он продлится настолько долго, что вы сможете воспользоваться своими инвестициями? Это ведь ещё и так называемый атомный век. Оуэнс приподнял плечи и изящно опустил их. От ходу мне знать, что завтра я не попаду под машину. Нужно оценивать ситуацию и действовать по вероятностям. Кинтер наклонился вперёд. Все вероятности к худшему, сказал он. Всякий, кто утверждает, что люди, собравшиеся в одном помещении, вооружённые гранатами и ненавидящие друг друга, будут вечно вести себя разумно, Минует насвистывая кладбище десятка предыдущих цивилизаций. Но я верю, что наука, строгое мышление это фактор способствующий выживанию. И именно наука сделает стоящим культурное вознаграждение. Поэтому я не перестану стараться. Я не зря это делаю. Он встал. Не выше Оуэнса, но шире плечей. И мышцы двигаются гладко и уверенно. Поэтому верните мне рукопись, закончил он. Противник продолжал слегка улыбаться, но он услышал. Кинтайр увидел, как у него заблестели щёки и лоб, зрачки, смотревшие на него, расширились и превратились в два тёмных бассейна. "О чём вы говорите?" резко спросил Оуэнс. "Вы прекрасно знаете, о чём я говорю". «Вы взяли книгу ведьм. Верните ее, и больше не будем об этом говорить. А иначе...» Кентайр стоял совсем рядом с писателем. Оуэнс попятился, держа сигарету, как бесполезный меч. В дверь постучали. Оуэнс обвис от облегчения. «Входите!» — крикнул он. Кентайр с опозданием понял, что попал в ловушку. Оуэнс так подбирал слова. чтобы он должен был на них ответить. И это дало ему преимущество в несколько секунд, которые могут означать победу. Кентайр принимал его за труса, который не выдержит даже схватку на словах. Или я собирался своими руками отнять у него книгу? Мысль была такой шокирующей, что Кентайр отступил на шаг. Вошел Джеральд Клейтон. Массивный в сером костюме с привычной улыбкой на узком лице. Улыбка стала более искренней, когда он увидел Кентаера. "Привет", сказал он. "Что здесь происходит?" Оуэнс посмотрел на противника. "Если ты не скажешь об этом ни слова, я тоже не скажу". Кентаер сохранял бесстрастное выражение, он ждал. "Садитесь, мистер Клейтон, садитесь". Оуэнс показал на стул. Благодарю за то, что пришли. Я знаю, как ценно ваше время. Импортёр сел и достал сигарету. Оуэнс протянул плоскую карманную фляжку. Предложение было отвергнуто. Кинтаир прислонился к стене, сложив руки. Он пытался сохранить спокойствие. Я был не очень занят, сказал Крейтон. На самом деле, был рад не надолго уйти от дел. Он кивнул Кентайру и объяснил: "Произошло кое-что заставляющее меня задержаться в Беркли хотя бы до завтра. Но это в основном ожидание, пока я не встречусь с человеком лично. Так что вам нужно, Джебес". Оуэн Сноу посмотрел на Кентайру, собрался и сказал: "Я хотел спросить, не продадите ли вы книгу ведьм?". Уголки рта Клейтона поднялись. вызов в появление морщин на щеках. "Зачем?" спросил он почти весело. "Ведь я собиратель." Ну, Оуэн сел на кровать, он выглядел более или менее спокойным. "Вы знаете, в моём споре с Брюсом Ломбарди, признаю, возможно, с этими письмами меня обманули. Или ты сам смастерил эту подделку?" подумал Кентаир. А если нет аргументы, высказанные против меня тем не менее, заслуживают тщательного рассмотрения. Поэтому я бы хотел иметь возможность изучать манускрипт в удобных условиях и при этом не публиковать ваши находки, спросил Клейтон. Но спросил с улыбкой и не обидно. Это могло бы занять у меня несколько лет, упрямо сказал Оуэнс. У меня есть и другая работа. Однако я готов сделать хорошее предложение относительно этой книги. Или если вы не захотите продать, я бы взял её в займы на год или два под серьёзные гарантии против утрат. Клейтон потёр подбородок. Мне кажется, у Боба тоже есть права в этом вопросе, сказал он. Кентавр сделал шаг вперёд. Голос его прозвучал резко. — Я пришел сюда потому, что манускрипт у меня украли. — Что? — Клейтон привстал, снова сел и затянулся сигарой. — Что случилось? — спросил он. Кентайр рассказал о событиях утра. — Все соответствует, — сказал он. — Сначала он хотел подкупить меня, как пытался подкупить Брюса. Вы знаете, что он предлагал Брюсу пять тысяч... чтобы тот задержал сообщение о своей находке. Я по телефону сказал, что уйду на ланч. Так как он не надеялся подкупить меня, он ждал поблизости. Увидев, что я ушёл, он проник в мой офис. Если книги там нет, он может вернуться к первоначальному плану. Но книга лежала у меня на столе. И я извиняюсь за свою неосторожность. Оуэнс забрал её и принёс сюда. Потом, чтобы прикрыть себя, Позвонил вам с предложением купить книгу, словно не знает, что книги уже нет. Тинтер закончил рычанием. В этом чемодане на полу, уже упакованном, вполне помещается том Инкварто. Клейтон оставался спокойным и неподвижным. Писатель с напряжённым спокойствием сказал: "Прошу вас быть свидетелем этого, сэр. Я думаю подать иск за клевету. Книга стоит того, чтобы своровать её, сказал Клейтон. А какие доказательства есть у профессора Кинтайра? спросил Оуэнс. У кого, кроме вас, мог быть мотив убрать книгу? сказал Кинтайр. Клянусь Господом! Оуэнс стал с кровати отошёл. Кинтайр подошёл к нему и положил руку ему на запястье. Он не нажимал, Но Оуэнс открыл рот, собираясь закричать. Лицо его стало цвета бумаги. Кентайр отпустил его запястье, словно оно стало раскаленным. Реакция у Оуэнса была неестественной, и это поразило его почти физически. «Хватит!» — прогремел Клейтон. Он встал. Его поседевшая рожеватая шевелюра напомнила Кентайру гриву льва или гребешок, Бойцовского петуха. Этот человек из ничего пробился на самый верх. Хватит, повторил Клейтон. Если мы не можем решить этот вопрос между собой как джентльмены, нужно позвонить в полицию. Оуэнс нащупал карманную фляжку, достал её и сделал глоток. Немного крови вернулось к его коже. "Я думал, вы меня ударите", сказал он негромко. — Меня никогда, — Оуэнс, — спросил Клейтон. — Вы украли книгу? — он говорил железным тоном. — Нет, — писатель положил фляжку на стол. Он продолжал стоять над ней, опираясь руками. — Конечно, нет. — Не возражаете, если мы проверим это? — Я не хочу, чтобы открывали мой багаж, — сказал Оуэнс. — У вас нет на это права. Энтер, свернувшись к нему отчасти самоконтролем, сказал: "Можем предпочесть предъявить обвинения и попросить проверить полицию". "Давайте", решительно сказал Оуэнс. "Я отсужу у вас ваш самый последний цент. Это доставит мне удовольствие". "Мне не нравятся неприятности", сказал Клейтон. "Есть ли книга у вас? Верните её". Скажем, вы взяли её на время, и никто не скажет ни слова. Олнс повернулся. Это вызовет сомнения в моей честности, закричал он. Если вы действительно не виновны, терпеливо сказал Крейтон. Я бы подумал, что вы хотите доказать свою честность. Олнс несколько мгновений смотрел на него. Хорошо, сказал он. Я вас не виню, мистер Крейтон. Вашей реакции вполне понятно. Но этот тип, мистер Клейтон, если я решу подать иск, а я вероятно решу. Прошу вас точно запомнить всё, что сегодня происходило. Теперь можете обыскивать. Импортёр нагнулся к чемодану. Ему не потребовалось много времени, чтобы просмотреть аккуратно сложенные вещи. Книги в чемодане не было.